Лигию внезапно забрали из дома Авла. Не делали это рук самого Венеции. Актея сказала правду. Нерон, склонившись на стол и закрыв один глаз, держал у другого глаза круглый, отшлифованный изумруд и смотрел на них. На мгновение взор его встретился с глазами девушки, и сердце Лиги сжалось от страха. Старая рабыня-египтянка рассказывала ей о драконах, живущих в горных ущельях, и вот теперь ей вдруг показалось, что на нее глядит зеленый глаз такого чудовища. Так вот он какой, страшный и всемогущий.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 Это и есть заложница, в которую влюбился Веницей? Да, это она. Вениций находит ее красивой? Одень гнилой оливковый ствол в женской пеплу, и Вениций будет считать его красивым. Но на твоем лице, несравненный знаток, я прочел твой приговор относительно ее. Ты можешь не произносить ее. «Слишком узка в бедрах». «Да, слишком узка в бедрах». Пир оживлялся. Толпа рабов разносила все новые кушанье. Из огромных ваз, наполненных снегом и увитых плющом, вынимались сосуды с различными сортами вин. Все много пили. Сверху на пирующих падали розы. «Цезарь, прежде чем гости перепьются...» Осчастлив пир своим пением. Боги знают, как дорого обходятся мне публичные выступления. Правда, я не отказываюсь от них, потому что нужно же делать что-нибудь для искусства. И, наконец, если Аполлон дал мне голос, то не следует пренебрегать даром богов. Я понимаю, что это есть мой долг перед государством. Но сегодня я немного охрип. Во имя искусства и человечества все знают, что божественный поэт и певец сочинил новый гимн Венере. Пусть же этот пир будет действительно пиром. Владыка, столь милостивый, не должен причинять мух своим подданным. Не будь жестоким, Цезарь! Известите Попею, что я буду петь. Она, чувствуя себя не совсем здоровой, не пришла на пир, но так как ни одно лекарство не может принести ей такого облегчения, как мое пение, то мне жаль лишить ее этого целебного средства. Вскоре пришла Попея. Она обращалась с Нероном, как с рабом. Однако знала, что когда дело касалось его самолюбия, как певца или поэта, то раздражать это самолюбие было опасно. Вошла прекрасная, как божество, златовласая нежная женщина и хотя она уже два раза меняла мужей, лицо ее казалось девичьим. Никогда в жизни Лигия не видела ничего более прекрасного и теперь не верила собственным глазам, потому что ей было известно, что попея Сабины Одна из самых развратных в времен женщин. Она знала от Помпонии, что попея довела Цезаря до убийства матери и первой жены. Слышала, что ее мраморные изображения разбивают в Риме по ночам. Слышала о надписях, которые ежедневно появлялись на городских стенах. Хотя улеченных в этом ждало суровое наказание. И вот теперь, при виде этой попеи,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 У тебя в доме Ава у бассейна, Лигия, и я полюбил. Было утро, и ты думал, что никто на тебя не смотрит, но я увидел. Я сейчас вижу тебя такой, хотя и закутана ты в пеклу. Сбрось его, как сделала Креспинила, и боги и люди жаждут любви. Положи свою голову мне на грудь и закрой глаза. Дай мне твои губы. Сегодня, завтра, все равно, Довольно! Цезарь взял тебя тебе лавуа, чтобы подарить мне. Понимаешь? Ты должна быть моей. Дай мне губы. Я не хочу ждать до завтра. Но Лигия защищалась от пьяного Венеции из последних сил. Это не был прежний добрый и дорогой Веницей, а пьяный злой сатир, который заставил ее почувствовать страх и отвращение. Напрасно откинувшись, она отворачивала лицо, чтобы уклониться от поцелуев. Он поднял ее, схватил обеими руками и прижал свои горячие губы к ее судорожно сжатому рту. Но в эту минуту какая-то страшная сила разжала его руки, охватившие ее девушки с такой легкостью, словно это были руки ребенка, и отодвинула всего его в сторону, как сухую ветку или увядший лист. Вениций протер изумленные глаза и вдруг увидел над собой гиганта-легийца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 Девушка вдруг заплакала и, прижимаясь к груди великана, стала повторять сквозь рыдание. Домой, Урс. Домой. Домой. К Авлу. Пойдем. Уйдете, да? Да никто вас не задержит. Но из дома Цезаря уходить нельзя. И кто сделает это, виновен в оскорблении величества. Уйдете, но к вечеру Центурион с отрядом солдат принесет смертный приговор Авлу и Помпонии. А тебя, Лигия, уведет обратно во дворец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 Лицо Лигии разрумянилось и озарилось улыбкой. Надежда снова вернулась. Убежит она не из дома Венеции, а с дороги. Опьяневший Венецией признался, что вечером пришлет за мной своих рабов. Но Урс спасет меня. Он подойдет, возьмет меня из лектики и унесет, как унес из Триклиниума. Никто не сможет оказать сопротивление Урсу. Но так как Венеция может прислать большое количество рабов, то Урс отправится сейчас к епископу Линну, чтобы попросить совета и помощи. Епископ сжалится над нами, не оставит во власти Венеция и велит христианам пойти с Урсом мне на помощь. Они отобьют меня и спрячут. Потом Урс сумеет унести меня из города и скрыть где-нибудь. Актея, ведь ты не выдашь нас, правда? Хм. Клянусь тенью матери... Я буду молчать, а ты проси своего бога помочь Урсу отбить тебя. Божественной Лиги от Марка Вениция, привет. Он ждет ее суженным в своем доме, украшенным зеленью. Я пойду. Прощаясь, Лигия обняла Актею и отправилась в дом Вениция, который действительно был украшен миртом и плющом.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 потому что кроме Венеции и Лиги, в пиршестве должны были принять участие Петрония и Хризотимида. Венис, ты вел себя с ней как каменщик с альбанских богов. Не будь слишком стремителен и помни, что хорошее вино следует пить медленно, зная также, что сладостно желать, но еще сладостнее. Быть желанной. Поклянись Аидам, что вернешь ее в дом Помпонии, и она будет вся твоя. Завтра она предпочтет отстаться, чем вернуться к Ау. Они уже должны выйти из дворца. Ты вообще меня слушаешь? Действительно, в эту минуту Лиги в сопровождении рабов Вениция свернули к Каринам продвигались медленно. Ближайшие переулки были пустынны, лишь иногда пробирался одинокий прохожий, но по мере того, как шествие подвигалось вперед, улица оживала, из темных переулков выходили люди по двое, по четыре в темных плащах. Некоторые шли вместе, смешиваясь с толпой рабов Венеции, иные небольшими группами заходили вперед. Сквозь занавески лигия видела эту темную толпу и трепетала от волнения. Надежда сменялась тревогой и наоборот. Она шептала. Это, он. Это с Сейчас начнется. О, Христос, помоги. О! О! Однако напряжение нарастает. Христиане, вероятно, стояли друг за другом горой. Ну, посмотрим, что будет дальше.